Глава 30. Кажется, я отключилась в какой-то момент, потому как обнаружила себя лежавшей на груди директора. Открыла глаза, вспоминая всё произошедшее. Замерла, прислушиваясь. Сердце и тенора билось ровно, но ещё очень слабо. Обнажённая грудь демона мерно поднималась и опускалась. Я коснулась пальцами свежего красного шрама на светлой коже и еле сдержала слёзы облегчения. Чуть шевельнулась и поняла, что меня удерживают крепкие руки. От моего движения руки сжались крепче, чужие пальцы запутались в моих волосах. Представила себя со стороны и похолодела. На что это похоже? Ой, мамочки. Что ректор обо мне подумает, когда проснётся? Особенно теперь, когда я разорвала магическую связь. Осторожно повернулась и посмотрела на лицо мужчины. Невольно залюбовалась профилем. В душе шевельнулась тоска. Я ведь могу посмотреть на него в последний раз. Никто не узнает, как трепещет сердце от одного только взгляда на опущенные ресницы, на высокие скулы, на такие манящие привлекательные губы. Как хочется прикоснуться к ним в последний раз. Никто не узнает, Сама не понимая, что делаю, потянулась и осторожно, очень нежно поцеловала своего невыносимого демона. С огромным трудом заставила себя отстраниться. Пора уходить. Жизни Этинора больше ничего не угрожает. Он скоро проснётся и неизвестно, как отреагирует на ненормальную одебку в своей постели. Ведь мы больше не связаны, вряд ли он станет церемониться со мной. Снова шевельнулась. Осторожно сдвинулась чуть в сторону, пытаясь освободиться от объятий ректора. "Помочь?" услышала насмешливый голос прямо над головой и чуть не вскрикнула от неожиданности. В следующее мгновение тяжесть рук на моей спине исчезла, и я смогла подняться. Рядом с кроватью стоял демон, снежный, гоблинский потрох. "Кто вы?" Испуганно спросила я, отступая от постели ректора и переводя взгляд от одного снежного на другого. Магистр Стайракс спал, а вот второй сложил руки на груди и выгнул бровь. Точно так же, как это делал Эйтинор. "Я Дастиан", представился незнакомый гость, склонив голову в издевательском поклоне. От этого знания мне легче не стало. Что здесь делает ещё один демон? Кто он, друг или враг? Почему может позволить себе вторгнуться в дом ректора? Все эти вопросы крутились вихрем в голове. А что, если это он пытался убить эти норы, а теперь пришёл завершить начатое? Эта мысль заставила взреветь остатки огня в моей крови. Сам собой на кончиках пальцев вспыхнул огненный шар. Правда, очень маленький и слабый, да и продержался всего несколько секунд. Глаза второго демона сначала расширились, потом сузились, а потом Совершенно неожиданно гость рассмеялся, громко и совершенно искренне. Полагаю, ты и есть та самая ведьмочка-метаморф, которая пленила моего брата, отсмеявшись, спросил он. Я похолодела. Этот демон не связан со мной заклятием истинной пары, а значит, не будет дорожить жизнью моего фамильяра. Стоп. Ведьмочка-метаморф? Брат? Гость да, с интересом наблюдал за сменой выражений на моём лице. Не бойся. Внезапно снежный оказался прямо передо мной и теперь нависал как скала. Холодные пальцы вцепились в мой подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. В этих глазах не было угрозы, зато было любопытство, интерес и что-то ещё, от чего мгновенно пересохло во рту. Я дёрнулась, освобождаясь от хватки. Я не боюсь. сообщил ему врождённо глядя на этого типа. Да кто он такой? Явился куда не приглашали, что-то выясняет. А ты мне нравишься, внезапно сказал он. А ты мне нет. Возможно, вместе с магией я растеряла последний ум, но я больше не боялась никого. Слишком устала. Губы демона медленно расползлись в ехидной улыбке. Дерзкая, осведомились некоторые Какая есть, пожало плечами. Тебе-то что? Да Стенх хмыкнул и окинул ещё одним оценивающим взглядом. Могу только поздравить Итенора. Он действительно нашёл свою истинную. Я вздрогнула. Этот проклятый демон всё знает. Это ты его исцелила, внезапно перевёл тему брат ректора, кивнув на магистра Стайракса. Просто кивнула. Последние силы отказывались мне подчиняться. Молодец, девочка, ещё более неожиданно похвалил он. Я мог не успеть. Глубокий вдох. Да и вряд ли смог бы чем-то помочь. Эти твари использовали артефакт под завязкой, накачанный смертьями молодых магов. Моему брату могла помочь только сила огня, подаренная сердцем истинной. Я не истинная, признала тихо. Уже нет. Он снова взглянул на меня скептически. А что ты вообще знаешь о быстинных для демонов? кратчево спросил Дастион. А что я знала? Да не так и много на самом деле. Демоны не любили делиться своими секретами, тщательно оберегали все свои тайны. Поэтому сведений в трактатах было катастрофически мало. Это не важно. Вскинула подбородок и с вызовом посмотрела на Снежного. Я совершила ошибку. Признание далось нелегко. Случайно привязала твоего брата. Неужели? притворно удивился он. Так прямо и случайно. Щеки залило жаром. Неужели он думает, что я сделала это намеренно, для того, чтобы связать себя узами с ректором нашей академии? Совершенно случайно, процедила я. Допустим. А что случилось потом? Потом я нашла способ разрушить заклинание и освободить магистра Стайракса от связи со мной. По красивому лецу демона пробежала какая-то тень, но он быстро взял себя в руки и спросил: "Помогло?" Я обернулась на кровати и посмотрела на спящего после ранения ректора. Сердце предательски сжалось и заныло. "Помогло?" Сообщила я, тряхнув головой, прогоняя назойливые эмоции. Теперь я не могла списать всё на озабоченный нрав снежных демонов, не могла обвинить ректора в том, что это он думает о чём-то таком. Осознание того, что это мои мысли и эмоции, вызвало волну стыда. "Помогло", твёрдо ответила на смешливо наблюдающему за мной демону. И это было правдой, наверное. Этинор зашевелился на кровати и застонал. Мы с новым демоном переглянулись и слаженно посмотрели на ректора. Боги, если сейчас он очнется и увидит меня тут, разговора не избежать. Мне пора, выпалила я, отступая назад. Поздно уже, завтра лекции. Слова закончились, я на ходу пыталась придумать, что еще сказать, лишь бы сбежать из этого дома поскорее. Подожди, опомнился брат ректора, когда я уже бодро перепрыгивая через ступеньку неслась по лестнице. Ты ведь позаботишься о нём, посмотрела снизу вверх лишь на Мика, остановившись в самом низу. Ты лучше знаешь, как помогать раненным демонам, а у меня уже даже резерв на нуле почти. Видимо, я была права, поскольку Дасти не пытался меня догнать, а остался с братом, за что я лично была ему весьма благодарна. На улице было всё так же тихо и безоблачно, поэтому и звёзды казались ярче, чем обычно, а луна заливала серебристым светом весь двор Академии. Снег красиво искрился в таком освещении, создавая ощущение чего-то сказочного. Я грустно улыбнулась. Сегодняшний вечер перечеркнул мою жизнь на две половинки. В одной я была обычной девчонкой и мечтала по окончании академии найти престижную работу и помогать семье, выполняя на заказ артефакты и собирая зелья и дек옥ты. В другой половине моей жизни прочно поселился один беловолосый демон. И кажется, останется там навсегда. Моя жизнь изменилась и больше не станет прежней. Но я не грустила, а была благодарна за всё, чему меня научил ректор Стиракс, мой этинор. Вспомнила, что по дороге к Демону встретила Агнес. Девушка была сильно взволнована, а я очень торопилась, ведь даже секундное премедление могло стоить жизни магистру. Что же она хотела мне сказать? Кажется, она сказала, что будет меня ждать, ведь ей не терпелось мне кое-что сказать. Интересно, что? И пусть это скорее всего какая-то чушь или нечто несущественное, типа сломанного ногтя, мне самой захотелось её выслушать. Может быть, хоть это отвлечёт от мыслей о некоторых. Пользуясь случаем, что сейчас никто не будет мне указывать, что делать, я повернулась к зданию общежития и пошла в комнату Агнес. Адепты спали. Лишь в одиноких окнах ещё горел свет. Мы машинально нашла глазами окно подруги. Там тоже горел светлячок. Значит, она не спит, а ждёт меня, как и обещала. Никого не встретив по дороге, прошла тёмным коридором и остановилась у нужной двери. Осторожно постучалась, чтобы никого не разбудить из соседей. Ответа не было. Может, она задремала? Постучалась громче. Тот же результат. Уже было решив, что Агнес не дождалась меня и уснула, я собралась уходить, но тут услышала тоненький жалобный писк. Агнес, позвала я подругу. Ты меня слышишь? Это я, Милли. Не выдержала и нажала на ручку двери. Вопреки моим ожиданиям, та поддалась и с лёгким шорохом отворилась. Я зажмучила себе рот рукой, гостя крику ужаса. Она лежала прямо на полу, раскинув руки в разные стороны. На ней была белая ночная рубашка, видимо, Агнесс собиралась лечь в кровать. Ее прекрасные рыжие кудрявые волосы были распущены и рассыпались на полу, став похожими на кровавое пятно вокруг головы девушки. Взгляд ее светло-карих глаз, застыв в немом изумлении, продолжал изучать потолок. Кожа девушки посерела и как будто выцвела. Писк повторился. Только теперь я увидела рядом с телом хозяйки умирающую белку фамильяра. Вечно забываю, как её зовут. Я кинулась к магическому зверьку. Если белка ещё жива, значит и хозяйку убили совсем недавно, и связь ещё не разрушена. Надо позвать на помощь. Но я не успела даже дотронуться до фамильяра Агнес. Белка засветилась, став призрачной, потом поднялась в воздух и рассыпалась пеплом. Не в силах поверить в только что увиденное, рванула из комнаты, но тут же врезалась в кого-то большого и сильного.